Неиспытанная в сражениях, не в совместных боях гигантская армия Дария, бросившись на македонцев, создала в центре невероятную толчею и хаос. Левое крыло Александра, под начальством Пармения, где сражался Леонтиск со своими тессалийцами, было смято персидской конницей, разорвано на две части и частично отступило за временное укрепление македонского лагеря. Пармений два раза просил помощи, Александр не отзывался. Леонтиск почувствовал, что приходит конец. Тессалийские конники, решив дорого продать свои жизни, сражались отчаянно, отражая натиск конных сил персов. Крепкие, широкогрудые тессалийские кони бешено грызлись со степными лошадьми, толкали и били их копытами». В это время в центре битвы в ужасной сумятице македонская пехота-фаланга шаг за шагом продвигалась вперед, клином врезаясь в массу противника, настолько плотную, что Дарий не смог использовать ни слонов, ни колесниц с серповидными ножами, предназначенными косить врагов на быстром ходу. Александр тоже не мог ввести в бой свою тяжелую конницу — Гетайров. и уже сев на Букефала, что обычно означало атаку, вынужден был выжидать, не отвечая на призывы по Армении. Наконец, фаланге удалось глубоко внедриться в центр. Легкая конница персов отхлынула вправо, и в образовавшийся прорыв ударили гетайры. Они смяли бессмертных и опять, как в битве при Иссе, оказались перед ближайшим окружением персидского царя. Аргера, аспиды, серебряные щиты, оправдывая свою боевую славу, бегом ринулись на ослабевший строй персов. Все на подбор люди выдающиеся силы, щитоносцы сходу ударили в противника своими щитами. Персы нарушили строй, открывая незащищенные бока для мечей македонцев. Дарий, увидев прорыв гитайров, понесся на колеснице прочь от центра битвы. Следом повернули бессмертные. На флангах сражение продолжалось с неослабевающей яростью. Александр с частью пробился к Пармению на левое крыло, сразу улучшив положение тессалийских конников Леонтиска. Бок о бок с неистовым в бою Александром Леонтиск смял и отбросил противника. В тучах пыли никто не заметил постепенного отступления персов. Неожиданно началось их повальное бегство. Конная армия бежит куда быстрее пехоты. Где-то на правом фланге фракийцы и агриане-горцы Александра еще бились с наседавшими сагдийцами и массагетами, а главные силы персов уже бежали на юго-восток мимо левого крыла Македонской армии. Александр приказал пармению или Антиску как наиболее потрепанным в битве остаться на поле боя, собирая раненых и добычу, а сам с частью резерва помчался преследовать бегущих. Измотанные страшной битвой воины смогли гнаться за ними лишь до реки. Полководец сам остановил погоню, которая, хотя и не уничтожила отступавших, все же заставила их в панике побросать все сколь-нибудь отягощавшее лошадей. военная добыча оказалась еще больше, чем при Иссе. Помимо ценностей оружия, одежд, палаток и великолепных тканей македонцы впервые захватили боевых слонов, колесницы с серпообразными ножами, шатры из белого войлока, из изукрашенные серебром. Не давая времени отпраздновать победу, Александр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 но не стал преследовать его в лабиринте хребтов и ущелий, а повернул на юг к Вавилону, Сузи и Персиполису, дав армии несколько дней отдыха и распределив добычу. Птолемея отправились отрядом на разведку, и тогда он попросил Леонтиска послать за таис.